выдыхаю я прячу телефон в карман вот это да а еще школа искусств преподы не знают кто такие фристайл с